лица обилие блюд и, рассуждая, как подобает вальядолитскому доктору, говорил себе, — горе тем, кто пристрастился к гибельным трапезам, за коими надлежит непрестанно опасаться собственной жадности, дабы не перегрузить желудка. Как мало бы человек ни ел, он всегда ест достаточно. В припадке дурного настроения я одобрял афоризмы, которыми до того основательно пренебрегал. Пока я поглощал свой непритязательный обед, не опасаясь перейти границ умеренности, в залу вошел лицензат Луис Гарсис, получивший габийский приход тем способом, о котором я уже говорил. Залейте меня, он подошел поздороваться с самым обязательным видом, или, точнее, с экспансивностью человека, испытывающего безмерную радость. Он жал меня в своих объятиях, и мне пришлось выдержать длиннейший поток любезностей по поводу услуги, которую я ему оказал. Эти бесконечные доказательства благодарности даже утомили меня. Подсев ко мне, он сказал: "Любезнейший мой покровитель, раз моя счастливая судьба пожелала, чтоб я вас встретил, то нельзя нам расстаться, не совершив взалияний". Но так как в этой харчевне нет хорошего вина, то я отведу вас в одно место, где угощу бутылочкой с самого сухого лусенского и бесподобным фонкаральским мускатом. Мы должны кутнуть. Пожалуйста, не откажите мне в этом удовольствии. О, почему не дано мне хотя бы только на несколько дней приютить вас в своем приходском доме в Габии? Вас приняли бы там... Как щедрого мецената, которому я обязан спокойствием и обеспеченностью своей теперешней жизни. Пока он держал эту речь, ему подали обед. Он принялся за еду, не переставая однако в промежутках осыпать меня лестью. Тут и мне наконец удалось ставить слово. И так как он осведомился о своём друге Мажартоме, то я не скрыла к него своего ухода от архиепископа. Я даже поведал ему о постигшей меня немилости во всех малейших подробностях, что он выслушал с большим вниманием. Кто бы после его излияния не стал ожидать, что проникнутый сочувствием он обрушится на архиепископа. Но ничуть не бывало. Напротив, он сделался холоден и задумчив, молча докончил свой обед, а затем, неожиданно встав из-за стола, поклонился мне с ледяным видом и исчез. Видя, что я больше не могу быть ему полезен, этот неблагодарный даже не дал себе труда скрыть от меня свои чувства. Я только посмеялся над его неблагодарностью и, отнесясь к нему с тем презрением, которого он заслуживал, крикнул ему вслед так громко, чтобы меня слышали. «Эй!»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 Они говорили за другие и против. Видал ли кто лучшее произведение? Заявляли справа. Убогий стиль, восклицали слева.